Эпилог. Он долго не решался к ней подойти. Я даже думал, вовсе не заговорит. Но он все же нашел в себе силы, и я незаметно выдохнул. Не знал, как держать Дану, если отец проявит себя трусом, но он, к счастью, трусом не был. Мы приехали на похороны рано утром. Дана простояла всю речь со службой со мной в стороне. Наверное, чувствовала себя еще более чужой, чем раньше, С одной стороны, эгоист во мне был бы доволен, ей не к больше идти, но с другой, я не питал иллюзии и давил эту гнилую радость в зачатке, потому что данная не вещь, не собственность, и я обещал отпустить по первой просьбе. Другое дело, что до такой просьбы не хотелось бы дожить. Когда люди расступились, она вздохнула поглубже и пошла к гробу положить цветы, которые собрала утром рядом с домом. И теперь стояла и слушала отца, а я не спускал с нее взгляда. Хотелось, чтобы ее надежда на него хоть немного оправдались. Когда рядом послышались шаги, даже глазом не моргнул. «Откуда у тебя эти данные?» Я скосил глаза на Дэниела. Выглядел он неважно, на носу повязка, под глазами синяки, но не воинственно. «Если данные хранят, я хочу знать, кто. Я заплачу». «Мне не интересно твое предложение». Дэниел усмехнулся. «Назови цену». «Примитивно ведешь переговоры», — посмотрел на него в упор. «Цена — не единственный рычаг». «Ну куда мне до тебя?» — скривился он. «Действительно». «Мне надо знать, что ты не используешь...» «Не использую», — перебил его раздраженно и направился к Дане. «Пора было и мне на нее заявить права, сколько можно стоять в тени». Почему-то с появлением этого клоуна я вдруг решил, что достоин не меньше находиться там, где посчитаю нужным. Гости провожали меня взглядами, пока я шел между стульями к Дане. Сама она повернула ко мне голову и улыбнулась, протянув руку. Мистер Файвелл коротко кивнул ее отцу и притянул девушку к себе. «Мистер Грант», — приветствовал меня он, — «рад вас видеть. Спасибо вам за все» и за Дану в отдельности. Я промолчал, утыкаясь носом по звериному дани висок. Поехали, прошептала она, прикрыв глаза. Пока, папа. Я сжал ее руку и повел прочь. Как ты? поинтересовался осторожно, когда церемония осталась позади и мы оказались в тишине. Под ногами мокрый асфальт, а над головой рассветное небо. Дана молчала какое-то время. Поймала себя на чувстве, когда ты подошел, что горжусь тобой. Я усмехнулся. «Еще загоржусь?» «Гордись!» — сжала она мою ладонь, улыбаясь. «Что он сказал?» «Просил прощения, отвела на взгляд в сторону. Надо было довести до трагедии». «И что думаешь?» «Что мы едем с тобой сейчас за моими вещами, и я переезжаю к тебе. Что скажешь?» «Мне нравится», — улыбнулся я. «Ох, медведь, подумал бы ты хорошо!» Улыбалась она... прижимаясь ко мне. Подумал, ты же знаешь. Знаю. Навестишь со мной рема Спрашиваешь, оживилась она. Конечно. Первый луч солнца упал под ноги, выстилая дорожку жидким золотом, и я улыбнулся шире. Даже если бы шел дождь, я бы чувствовал себя сейчас так же, вступающим по лучику, который ведет к свету. Два года спустя. Утро выдалось пасмурное, Я затопил камин, стараясь не шуметь. Дана совсем заработалась в последнее время, не хотелось будить. Когда два года назад я переживал, что она не найдет себе места в моем мире, не мог и подумать, что придется еще и отвоевывать ее у этого мира. Но я не жаловался, наоборот, давал время, которое по моему внутреннему счетчику было на исходе. Может, Рэм со своим счастьем разбередил мне душу, черт его знает, но я чувствовал. Еще немного, и я захочу отданы все. И сразу. И было страшно, что решит она. Мы не говорили с ней о детях, о семье. Иногда мне казалось, что говорить и не нужно. Я чувствовал, что она счастлива, что не стремится сбежать или вырваться, чтобы сделать глоток воздуха без меня. Ее не манила прежняя жизнь. А в город мы ездили вместе, чтобы повидаться с ее подругой или сходить на кладбище «Калеонор». И, казалось, стоит ее попросить, она даст мне все. Но Дана могла думать иначе. А вдруг она скажет, что не готова? Или не видит себя за мной замужем? Или... Когда по ушам прошлась мягкая вибрация, я подобрался. Долго ждать не пришлось. Из-за кустов вырулил незнакомый джип и остановился поодаль. Демонстрирует уважение. Значит, оборотень. и я даже мог догадаться, кто именно. Я ведь знал, что он придет ко мне. Фары погасли, и из машины вышел мужчина. Одет по-простому, джинсы, футболка. Подошел ближе к окну и поднял руки в знак дружественного визита. Я открыл дверь. «Я знаю, кто ты». Глянул на него с крыльца. «Значит, я точно пришел правильно». Глухо прозвучал его голос. Взгляд дикий и вымотанный, и я знал, почему. Долго он шел. «Проходи». «Моего возраста оборотень. Медведь». Только силой от него разило так, что шерсть на загривке вставала дыбом. Внутренний зверь был против визита незнакомца, и тот почувствовал мою реакцию. «Я не трону тебя, обещаю». «Если помогу». Сложил я руки на груди, опираясь о стол. «В любом случае», — сурово заявил он, застывая в гостиной, «я не трогаю своих». «Прямо нет». но ты угрожаешь миру с людьми. «Потому что нет мира с людьми», — глухо возразил. «Есть видимость и теплые места для избранных». Я знал, что пришлось пережить этому незнакомцу, и не был уверен, остался бы я прежним, если бы мне выпало то же самое. Один непроизвольный взгляд в сторону спальни, и он правильно оценил ход моих мыслей. «Помоги, пожалуйста. Мне нужно найти свою женщину». «Я не видел ее больше года, я...» Он пристально смотрел мне в глаза, решаясь на откровение. «Больше не выдержу». «Я помогу», — кивнул. «Я знал, что помогу. Но не потому, что боюсь его, хотя такого врага никому не пожелаешь, а потому, что я бы не выжил без Даны, и такой потери не пожелал бы никому. А Эйден Хант выжил, поэтому его сила меня пугала». Что ему осталось без его избранной, страшно представить. В том, что он станет нашим врагом, я не сомневался, как и в том, что если вернуть ему его избранную, у нас у всех появится шанс на спасение. Уважаемый слушатель! Большое спасибо за то, что вы выбрали аудиокнигу, записанную в студии «Медиакнига».